ЭПИЛОГ. Он ужасно злился. Не справился, у него ничего не вышло. Как он мог не заметить? И ведь догадывался. Как только в газетах появились первые сообщения о Мюте, ему стало ясно, зачем демон нападал на школы. Конечно, не для того, чтобы пугать маленьких магов. Как можно предположить такое? Нет. Это просто предлог. Это способ найти его. Теперь все пропало. Нет, не совсем. Его преследователи что-то подозревают, но вряд ли уверены в своих предположениях. Так что еще есть шанс. Только теперь ему стоит вести себя осторожнее. Знал, что этот день перевернул его жизнь с ног на голову. Он подвергся большой опасности, и все остальные вместе с ним. Она наблюдала за ним из-за угла. Он так погрузился в свои размышления, что не заметил ее. Она криво улыбнулась. В конце концов, все прошло удачно. Сложно представить, сколько времени ушло у Мюты, чтобы, наконец, пробраться в школу и найти подходящее место. К тому же его чуть не поймали. Но так случается, когда используешь низшего демона. К счастью, директор объявил, что учителя собираются обыскать лес, так что она просто призвала церштанера. Он отвлек внимание и послужил приманкой. Убив его, радримы почувствовали себя в безопасности, а настоящая угроза находилась совсем рядом. Ее предположения подтвердились. Информация, полученная от Мюты и ее собственное наблюдение, сложились в четкую картинку. Ее сердце колотилось от возбуждения, потому что она, наконец, смогла с уверенностью сказать... Она нашла его. Нужно как можно скорее связаться с императором и передать радостное известие. А потом начнется игра. Осталось совсем недолго, и проснется оказус, миры захлестнет хаос, а потом всему настанет конец. Она холодно улыбнулась, развернулась и исчезла.